Глава четырнадцатая. Технический сектор. Мобильные группы ушли, и я занялся формированием колонны. Четыре машины впереди, следом два транспортных модуля и еще четыре вездехода в арьергарде. Водители и стрелки из числа ржавых. Им не привыкать к сложному рельефу и обилию врагов. Их сородичи из числа гражданских распределили по грузовым отсекам. Я приказал им не высовываться, чтобы не творилось снаружи. Вокруг царят багряные сумерки. До рассвета еще далеко. Панорама зондов стабильна. Они транслируют данные в режиме реального времени. Новых плазменных выбросов пока не было, но судя по показаниям датчиков, температура поверхности медленно растет, а в недрах низлежащих уровней появляются все новые и новые очаги возгораний. Вскоре тут станет нечем дышать. Атмосфера уже значительно помутилась. При помощи форм воплощения я изготовил еще пять тяжелых гаусов раздал их стрелкам. Горм к этому моменту скрафтил достаточно боеприпасов и микроядерных батарей. Наш вездеход пойдет в центре построения, так у Файрея есть возможность дотянуться своими способностями до каждой машины. Стрелков в башенных надстройках и оперативный резерв, он разместился на броне, Придется прикрывать и лечить по мере необходимости. иллюзии относительно опасности на маршруте ни у кого нет. Уже сейчас понятно, насекомые восприняли угрозу всерьез и собираются защищать термитники. Главное, чтобы они не додумались уйти глубоко внутрь. Тем временем мобильные группы достигли первых контрольных точек и начали обстрел. Со стороны начала нашего прорыва не выглядит чем-то впечатляющим. Вокруг полно предвестников глобальной катастрофы, звук двигателей тонет в реве пламени и постоянных гулких вибрациях, источником которых стали обвалы, происходящие на глубине. Местами почва опасно проседает, из-под земли время от времени вспучивает какие-то балки. Некоторые постройки без видимой причины вдруг начинают рушиться, и это подстегивает к действию. Возможно, у нас осталось всего несколько часов прежде чем окончательно откажет защита и термоядерная реакция в ядре станет неуправляемой. Этот мир, просуществовавший миллионы лет, сгорит во вспышке расширяющейся фотосферы новоявленного солнца. А все потому, что муравейник решил мигрировать, открыв сверхмощное окно гиперкосмоса. Коллективный разум не собирался возвращаться и ему было глубоко наплевать на последствия. Я ободряюще подмигнул файре, похлопал по плечу Кейла, откинул люк и выбрался на броню, дав отмашку к началу движения. Насекомые тупят. У мусорщиков, занявших верхнюю строчку иерархии, не хватает сообразительности и зачатков аналитического мышления, чтобы решить извечную дилемму «нападать или бежать?» Нужно подтолкнуть их к правильным действиям, а то вдруг вздумают прятаться и держать оборону в глубине. Дифтас, беглый огонь по центральному термитнику, чуть выше входа. С фланговых позиций вновь заговорили тяжелые гаусы На этот раз разрывы легли выше воплощенных тварей, стекающихся от периферии локации к ее северной окраине. Ослепительные вспышки попаданий отбросили глубокие резкие тени. Вниз посыпались фрагменты главной постройки муравейника. Коллективный рассудок не смог распознать подставу. Насекомые приняли последовательность атак за чистую монету. У въезда в тоннеле остался заслон из сотни особей, а две многочисленные группы поддались на уловку и ринулись в атаку, собираясь покончить с внезапной угрозой. Отлично. Они разделились, и расстояние между отрядами растет. Пропорционально ему слабеет ментальное взаимодействие. Общее информационное поле, по показаниям синапса, вновь истончилось и начало рваться. Машины Дифта и Асмиса одновременно ушли с позиций, расходясь в разные стороны по широкой дуге. Таким образом их преследователям поневоле пришлось еще больше увеличить разрыв между группами. Центр локации теперь относительно чист. Среди руин мелькают лишь редкие силуэты, не успевших к общему сбору тварей, которые поодиночке либо небольшими группами пробираются к гряде безмолвия. Наша колонна увеличила скорость. Сейчас мы движемся по дну глубокого каньона между монументальными выступами надстроек. Опасный участок надо проскочить как можно быстрее. Сложно сказать, сколько насекомых обитало на периферии кластера. Даже сейчас нас быстро заметили, и в общее информационное поле начали поступать сигналы от разведчиков, волей случае оказавшихся в нужное время и в нужном месте впрочем было бы глупо надеяться что все пройдет гладко и мы сможем избежать боя склоны техногенного ущелья вскоре начали понижаться впереди показался участок где древние коммуникации низко нависают над старой дорогой стальной туман прикрывает колонну от внезапных обстрелов но не гарантирует абсолютной защиты нервы на пределе неизвестность гложет исподволь подтачивая рассудок. Продержится ли узел межзвездной связи еще несколько часов? И что ждет нас в точке прибытия, даже при самых оптимистичных раскладах? Такие мысли не добавляют хладнокровия. Выискивая опасность, восприятие сужается до рамок отдельной улицы, участка руин, клочка неба между контурами зданий. Движение! Взметнулся хлам. Дорогу перегородили причудливые силуэты мусорщиков в слое дополненной реальности мгновенно проявились их сигнатуры твари поджидали нас в засаде чтобы ударить наверняка пространство тут достаточно широкое машины колонны перестроились по две в ряд, что повышает огневую мощь позволяя пулеметчикам контролировать полусферы надежно перекрывая сектора обстрела друг друга. мы даже не притормозили туго хлестнули очереди тьму разорвало вспышками Но крупнокалиберные пули, выпущенные из обычного, неимпульсного оружия, оказались малоэффективны против существ, не имеющих постоянной, ярко выраженной формы. «Еще трое сзади!» — выкрикнул Огл, старший из ржавых. «Вижу». И это не самое худшие из новостей последних секунд. С десяток воплощенных затаились на флангах. Синапс не фиксирует ментального поля. Удалось уловить лишь слабые телепатические эманации которыми обмениваются существа. Смутные тени рванулись по ветхим коммуникациям, провисающим над дорогой. Ржавые отреагировали мгновенно. Теперь каждая машина колонны извергается огнем. Находящиеся в середине построения бьют вверх. Пули высекают искры, рвут кабели, со звоном прошибают ветхий металл. Несколько кибергизированных насекомых рухнули вниз, угодив под ребристые колеса вездеходов. Наш темп значительно снизился. Воплощенные обрушили стену одной из построек, пытаясь заблокировать путь. Изорванные пулями мусорщики отступили, пустив в ход плазму, но ее поглотил стальной туман. Щит нанитов резко просел, теряя плотность частиц, и я решил не размениваться по мелочам. Остатки защиты сконденсировал облаком, ударив плазменной вспышкой в направлении движения. Ослепительный протуберанец зачистил пространство между надстройками. По земле потекли вязкие ручейки расплавленного металла, двое мусорщиков, как и преграждавшие путь обломки, рассыпались пеплом. Наше построение нарушилось. Три вездехода и один транспортный модуль получили повреждения. колонии стоп Файри оперативно лечит раненых, обновляет целостность скафандров. Горм самостоятельно пополняет запас стилхата. А я контролирую окрестности, одновременно манипулируя микрочастицами. Раздельное управление на нитами. Стальной туман. Взгляд сквозь стены. Форма воплощения делегирована синапсу. Мой расширитель сознания сейчас занят текущим ремонтом техники. Часто мелькают вспышки, сгустки стелхата отправляются по назначению, в сумраке мелькают визуализации форм воплощения. Многие детали вездеходов после первой же схватки потребовали замены либо реставрации. На это уходит не только стилхат, но и мощность нейросетей. Щит нанитов пришлось обновить и усилить, модифицируя его с учетом только что приобретенного опыта. Вновь и вновь разделяю колонии нанитов, назначая им конкретные объекты для защиты, чтобы дымка плотнее прижималась к броне вездеходов и фигурам ржавых. Мусорщики, что пытались поджимать нас с тыла, исчезли со сканеров, и это настораживает. Инстинкт самосохранения чушь, то себе муравейника. Значит, предприняли тактическое отступление. Готовят новую пакость. Цепко осматриваюсь. После короткой, но яростной схватки, стены близлежащих надстроек местами дымятся. Их покрывают вязкие наплывы раскаленного карганита. Сателлиты мусорщиков, которые пытались атаковать с флангов, погибли. В граничащих с улицей помещениях напрочь выжгло весь кислород. Лишь несколько тварей еще корчатся в судорогах. Укрепленный хитинных панцирей обуглен и изорван пулями. Техногенные схватки молниеносны. Они расходуют не столько физические силы, сколько моральную выносливость. В первые секунды после боя внезапно возникает ощущение опустошенности. И в пошатнувшемся мире взгляд невольно ищет точки опоры. Но разве среди исковерканной реальности возможно отыскать что-то светлое, теплое, близкое? Файре, словно почувствовала мое состояние, обернулась. В ее глазах тает пережитое предельное напряжение сил. Все происходит за гранью обычной коммуникации. Нас разделяют на ниты, стены, слои брони, оболочки скафандров. Но сеть технологической телепатии стирает преграды, позволяя встретиться взглядами. Ее губы побелели, пальцы слегка дрожат. Дымка биостилхата струится маревом. Несколько бесконечных секунд мы смотрели в глаза друг другу, испытывая острые, для меня позабытые, а для нее новые, неведомые эмоции, заполняющие гложущую пустоту. Мы не произнесли ни слова, но такие мгновения уже никогда не забыть, они не проходят бесследно. В файре осталась в полнейшем смятении чувств а меня вернул в реальность голос Огла, прорезавшийся в канале связи. Древний, ремонт завершён Принял, продолжаем движение. Как оказалось, нападение было всего лишь разминкой. Едва колонна вышла на открытую местность, где руины построек возвышаются едва ли на метр, по нам начали плотно работать с плазмой. Бесполезные в сложившихся условиях лазерные излучатели ни один из мусорщиков не применил. Выходит, я ошибся, и каждая отдельная особь все же обладает таликой личной инициативы? Вообще-то логично, ведь этот вид насекомых обитал на окраине кластера, практически в режиме автономии. Да и про имплантированные нейросети древних эскинов нельзя забывать. Пусть они и не руководят всеми их действиями, но явно что то подсказывают своим обладателям общий замысел противника мне понятен твари издали выжигают нашу защиту заставляя тратить ресурсы на сближение пойдут когда истощится стальной туман я мысленно прикинул запасы энергии и стилхата. придется вновь расширить защитное поле придав ему вид купола Текущую конфигурацию при таком обстреле поддерживать невыгодно одного не пойму Откуда у мусорщиков столь мощные генераторы плазмы? Бьют-то с километра не меньше. Поставил задачу зондам, и они, маскируясь в плотных облаках дыма, начали подбираться к позициям, где засели трэшевые создания. Для нас происходящая схватка за жизнь. Для жалких остатков муравейника – реализация инстинктов. Они обречены погибнуть в любом случае, но не осознают этого. Пока группы Дифта и Асми содержат на себе фокус двух наиболее крупных отрядов противника, мы максимально увеличили скорость, насколько это позволяет, с облаками бездорожья. Взгляд сквозь стены внезапно засбоил. Ну а как еще объяснить, что разведывательная сеть начала спамить меня сигналами тревоги, накладывая маркеры там, где визуально никого нет? Хотя уровнем ниже расположена разветвленная сеть коммуникаций. В тоннелях едва ли возможно дышать, но многие из насекомых киборгизированы и вполне способны некоторое время обойтись без кислорода. Стоило мне объединить группы нанитов и расширить защитное поле для более эффективного отражения плазменных ударов, как пустошь под колесами вездеходов вдруг зашевелилась и начала оползать. По ходу движения возникли десятки провалов, Вниз почва А наружу из- подземелья выбираются жутковатые механизированные силуэты из проявлений живого у них разве что хитина ярость, все остальное карганит и апгрейды. Транспортные модули резко притормозили. их водители не растерялись, все сделали правильно. Наружу кроме воплощенных вырвался жар. продолжать движение опасно. вокруг образовались крупные обвалы, ведущие в гиблые недротехнических уровней. Я спрыгнул с брони. Тип противника понятен, стилхатовые спецбоеприпасы стрелкового комплекса должны справиться Сзади лязгнул люк, из вездехода выбрался Кейл, вслед за ним через грузовую рампу десантировался Горм Огл назад, несколькими очередями я срубил ближайших конструктов Первое впечатление оказалось верным, от живых существ в них практически ничего не осталось Очень неудобный противник Скорее всего, этот тип особей добывал стелхаты и изучал систему ушедших в глубинах искусственного мира, где царит агрессивная среда. Неудивительно, что общественный разум, отправляясь в межзвёздный прыжок, не включил их в свою нейроматрицу. Подобные существа полностью противоречат понятиям жизнь и ментальность. Они инструменты, не являющиеся частью социума. Добивайте На всех, кого зацепили мои выстрелы, висит дебаф «критическая неисправность». Сбой кибернетической составляющей продлится 5-6 секунд, но бойцы из числа ржавых сориентировались мгновенно. Добивание в их исполнении не оставляет шансов. За время странствия они собрали внушительный арсенал под любые ситуации. И сейчас без раздумий пустили его в ход. Первую атаку мы отбили достаточно легко, но ситуация осложняется с каждой секундой. Подкрепление прибыло многочисленное, а мусорщики, засевшие на господствующих высотах, не прекращают обстрел. Я быстро начал ощущать растущий дефицит стилхата. Внутри периметра очерченного стальным туманом вскипел стрелковый и рукопашный бой. Горм сметает врагов карганитовой дубиной. В некоторые моменты его непритязательное оружие, помноженное на ярость и физическую мощь гиганта, Работает эффективнее, чем самые высокотехнологичные обращчики вооружений. Хуже всего приходится ржавым. В рукопашной они серьезно уступают конструктам. Те атакуют манипуляторами с различными насадками, кромсающими металл, как фольгу. Нагрузка, на мой рассудок, неуклонно растет. Раздельное управление на нитами отнимает все больше внимания и ресурсов. Но если не удержу купол стального тумана, нас тут же сожгут плазмой. Кроме прочего, приходится стрелять, следить за ближайшими противниками и поддерживать союзников, ибо механические твари лишь усиливают прессинг. Перекатом ухожу из-под удара, рывком привстав на колено бью одиночными, стараясь не зацепить своих. Схватка кипит между вездеходами, целиться сложно, синапс перегружен, поддержка дополнительных нейросетей почти не ощущается. Надо ломать ситуацию. Данные от зондов давно поступили, но стоят в очереди на обработку. Извлечение стилхата в связке с критической неисправностью могло бы стать адекватным оружием против конструктов. Но мне снова не хватает мощности нейросетей. Требуется раздельное управление на нитами запредельного уровня и мозг, состоящий исключительно из чипов. Не потяну. СИНП. Используемый рассудок. Снова крайние меры, но ставка слишком высока. Зато на автомате, отстреливая противников, я успел оценить данные, полученные от зондов. Обнаружен новый тип воплощенных. Обнаружена новая способность мусорщиков, слияние. В слое дополненной реальности появилось изображение. Трэшевые твари объединились между собой, по 10 особей в связке. Вот как они смогли сформировать мощные генераторы плазмы, бьющие на километр с лишним. «Кейл, хватай Гаусс на ближайшую высотку, лови координаты целей!» Парень не подвел, сумел сориентироваться в сумятице ожесточенной схватки, принял задачу и сразу приступил к исполнению. «Сейчас только способности бойцов моей группы могут переломить ход боя. Маркеры отрядов Асмиса и Дифта сканируются в десятки километров отсюда. Оба тащат за собой толпы воплощенных, отвлекать их не вижу смысла» угол ко мне я нашел взглядом командира ржавых его броня рассечена в нескольких местах и забрызгана кровью он принял данные через чип колониального флота понял мою мысль оценил расстояние между нами и количество врагов на пути горм помоги ему гигант крутанулся на одном месте большинство ударов карганитовой дубины не фатальны для конструктов но они расшвыривают твари в стороны Ломают им конечности и навешивают эффект заброневого воздействия. Что-то сродни контузии для кибермеханизмов, когда их сложная начинка испытывает сбой из-за жестких механических воздействий. Кейл уже выдвинулся на позицию. Ко мне пробился огул. Я отдал ему свой стрелковый комплекс вместе со спецбоеприпасами. Прикрывай! Несколько ржавых погибли. Два вездехода попали в зону полного контроля конструктов, И те задержались, пытаясь вскрыть броню. Запас хата тает, восполнять его нечем, ведь нас атакуют механические твари. Через минуту мы оказались в полном окружении. Купол защиты, сдерживающий плазменные разряды, истончился до критического минимума. Запас микроядерных батарей расходуются с чудовищной скоростью. Повсюду поблескивают ртутные лужицы, это модули древних эскинов, высачиваются из поверженных врагов и медленно движутся к нам. Еще одна проблема, которую надо решать немедленно. Синапс вгрызается в мой рассудок, другие сравнения не подходят. В поисках выхода из критической ситуации я непроизвольно полез в глубины своей памяти, словно воспоминания далекой бесшабашной юности могут хоть как-то помочь. Получен новый код управления на нитами. Если честно, то системное сообщение ошарашило. Получен откуда, неважно, потом разберусь. Я применил его с хода, эффект странный. Вокруг нас внезапно возникла мощная полусферическая ударная волна, подхватившая обломки, камни, различный хлам, а вместе с ними и вязкие сгустки древних модулей, швырнув их навстречу атакующим. Как только ртутные капли механические тела врагов, то заключенные в них фрагменты искусственных рассудков за неимением лучшего мгновенно попытались внедриться в новые носители, захватывая нейросети, вызывая конфликт между системами разных специализаций. Часть твари прекратила атаку, превратившись в легкие мишени, чем тут же воспользовались наши стрелки. но где же Кейл? Горм весь изранен, другие выглядят не лучше». Файрия переглянулась с оглом, и тот кивнул. «Глеб, выдели стилхат!» — выкрикнула она. «Держи, я отправил ей группу нанитов». Тела павших вдруг разорвало в мельчайшую пыль. Взвихрилась дымка биологической взвеси, окутала живых, зарубцовывая раны и придавая сил. Жутко, но такова цена. Невдалеке ударил Гаусс, затем еще и еще раз. «Связь боит Не знаю, уничтожил ли Кейл слияние или же вынудил их прятаться» но обстрел прекратился дав мне возможность свернуть купол стального тумана и восполнить за его счет резерв микромашин горм нужна сеть поддержи бывший воплощенный понял меня с полуслова между нами возникло соединение в рамках модулей технологической телепатии раздельное управление нанитами. внимание текущий уровень навыка временно повышен за счет дополнительных нейронных ресурсов источник горм Возможно необратимые изменения структур матрицы личности. Сформировано 20 агломераций по 1000 микрочастиц. Цель указания. Код управления на нитами, извлечение стелхата, форма воплощения микроядерные батареи. Два десятка атакующих в миг разорвало на частицы. Сверкнули вспышки форм воплощения, и на месте конструктов появились россыпи микроядерных батарей. Я пошатнулся, перед глазами на секунду все поплыло. Такие манипуляции при обычной практике доступны лишь топовым специалистам клана технологов, и то не факт. Сформировано 20 агломераций по 1000 микрочастиц. Цель указания. Код управления на нитами – извлечение стелхата. Код управления на нитами – стальной туман. Нейросетевое соединение закрыто. Сознание сбоит. С трудом понимаю, что происходит вокруг. Кажется, меня поддерживает кто-то из ржавых, а напротив замерла в файре. Я думал, она сейчас будет меня лечить, ну или хотя бы кровь остановит. Чувствую, как горячие змейки сочатся по скрученной боли руке. Но девушка поймала мой взгляд и почему-то замерла. «Глеб, то изменился?» — наконец выдохнула она. «На себя не похож». «Эффект неприятный». «Возможно, матрица моего сознания все же пострадала от прямого соединения с рассудком горма. Но с этим тоже придется разбираться позже. Гигант вроде бы чувствует себя нормально. Кровь останови, пожалуйста». Она отпустила мой взгляд и тут же принялась действовать. В меня словно влили жизнь, и в прямом, и в переносном смысле. Всплеск бодрости оказался очень силен, до болезненной эйфории, к счастью, мгновенной. «Все образуется», — ответил я, стараясь сохранить спокойный тон. «Я не изменился. Просто такое выражение лица. Бывает». Она вряд ли поверила, но больше вопросов задавать не стала, занялась ранеными, а я переключился на частоты технологической телепатии и коротко спросил «Кейл?» «В канале. Что со слияниями?» «Одно уничтожил, два других сильно повредил. Бегом назад!» Мы потеряли четверых бойцов и два вездехода. Гражданские в грузовых отсеках выжили, и их удалось распределить по исправным машинам. До гряды безмолвия осталось три километра по прямой, надо торопиться. Признаки надвигающейся техногенной катастрофы никуда не исчезли. Местность впереди открытая, лишь кое-где виднеются небольшие взгорки, да редкие фрагменты руин. Сеть созданных мной ретрансляторов сканируется устойчиво. Крохотные пятнышки сигнатур уходят вглубь лабиринта тоннелей. Открытый участок внушает мне серьезные опасения. Множество уступов, террас и других непонятных архитектурных элементов виднеется на разных высотах термитников. Любой из них может послужить отличной позицией для врага. Отправил высь разведывательную сеть нанитов. По крайней мере они помогут избежать внезапного обстрела, Заранее предупредят, если вдруг появятся воплощенные или, что хуже, их слияние. Огл. Возобновляем движение. Машины взревели двигателями. Только два грузовых модуля, использующие антигравы, перемещаются практически бесшумно. Гором собирает стилхат. Я создаю резервные формации нано чтобы при малейших признаках угрозы бить на упреждение. Опыт приходится нарабатывать буквально на ходу. Благодаря усилению дланями я выдержал критическую нагрузку, получил вполне работоспособные последовательности кодов управления и в случае чего смогу ответить на массированную атаку не менее сильным ударом. Не верю, что несколько слияний до да отряд конструктов это все, что могли противопоставить насекомые нашему появлению в их землях. Нам удалось продвинуться на полтора километра вглубь пустоши, прежде чем разведывательная сеть транслировала сигнал опасности. Враг появился неожиданно. Рой летающих насекомых облаком выдавил из тоннелей, расположенных на высоте 200 метров. Примерно на таком же уровне синап с тревожными маркерами обозначил пять слияний мусорщиков, выбравшихся на уступы. По земле от входов в термитники к нам навстречу устремилась атакующая волна тварей, состоящей из рабочих особей, Таких мы уже видели раньше. Они обладают крайне неприятной особенностью: выделяют неизвестное органическое соединение, скорее всего, фермент, способный разрушать сплавы. За короткий промежуток времени, с момента недавней схватки прошло всего 10 минут. Я успел продумать новую тактику применения нанитов, а Гором умудрился собрать необходимый минимум стелхата для ее реализации. Благодаря сети технологической телепатии объединяющий чипы колониального флота. Мне не нужно растолковывать свой замысел. Роли распределены заранее, об этом позаботился Синапс. Облачка стелхатовых частиц устремились в атаку на рой летающих тварей. Мусорщики уже замкнули формации и готовятся к залпу. Зафиксированные разведывательной сетью сигнатуры не поддаются двоекой трактовке. В результате слияния, Твари снова создали мощные энергетические орудия. Наземные силы значительно отстают от летающих собратьев, и это выстраивает приоритет целей. У меня нет достаточного количества микромашин для полноценной плазменной вспышки, но тем не менее насекомых ждет смертельный сюрприз. Наниты, устремившиеся навстречу рою, идут пятью плотными формациями. На микроскопические частицы никто не обратил внимания пока я не применил к ним форму воплощения в небе сформировалось пять карганитовых сфер и в ту же секунду по ним ударили тяжелые гаусы. попадание из крупнокалиберных импульсников в твердые материальные объекты высекли сгустки пламени, распределенные по всему объему пространства, что занимал рой. Ракаленный ионизированный газ мельчайшие осколки и обжигающие капли расплава не оставили летающим насекомым ни единого шанса. На землю пролился огненный дождь, вперемешку с тлеющими останками и покореженными деталями кибернетических усилений. В следующий миг стальной туман взметнулся стеной, перехватив плазменный залп мусорщиков. У нас 30 секунд, ровно столько требуется слиянием для перезарядки. Вновь заработали гаусы Пятеро стрелков ударили по уязвимым местам конструкций, подсвеченных синапсом. Рок обвалов прокатился судорогой вибраций. Огромные фрагменты уступов, рухнув с двухсотметровой высоты, пробили перекрытие уровня, оставив у подножия гряды безмолвия сеть разломов. Наземные силы атакующих замешкались, некоторые группы оказались отрезаны от нас глубокими дымящимися трещинами, а вездеходы ржавых уже развернулись параллельно их фронту, на ходу сметая тварей плотным огнем из крупнокалиберных башенных установок я пуст но это уже не имеет значения горм снова тянет стилхат а путь к центральному термитнику расчищен на этот раз без потерь с нашей стороны. а смес дифт мы прорвались сбрасывайте преследование и догоняйте внутри термитников царит жар по некоторым тоннелям время от времени проносятся волны пламени видимо ядру реакторов осталось немного Заранее разведанные маршруты, установленные под сводами сети ретрансляторов, значительно упрощают наш путь. Двигаемся с максимально возможной скоростью. Сопротивления нет. Лишь иногда попадаются останки насекомых, не сумевших выбраться из недр собственных построек. Вскоре эхо донесло гулки отголоски взрывов. Эта группа Асмиса и Дифта подрывают перекрестки по пути следования. Похоже, мера излишняя, но отменять приказ я не стал. Обвалы хотя бы на время заблокируют движение раскаленного воздуха по основным магистралям подземного лабиринта. У меня появилось немного времени, чтобы перевести дух, морально подготовиться к грядущему, еще раз обдумать порядок действий. Обратного пути нет, как и сомнений в принятом решении. Наконец впереди показалась знакомая анфилада огромных залов. Нейронная сеть, созданная коллективным разумом, окончательно исчезла. Органика не выдержала царящих тут температур, осталась только аппаратура ушедших. Подсвеченные изнутри текстоглифы, виднеющиеся на некоторых терминалах, внушают долю оптимизма. Сюда все еще подается питание, а значит у нас есть шанс вырваться. Колонна остановилась, вокруг возвышается аппаратура узла межзвездной связи. По идее это самая защищенная часть комплекса. Я открыл люк и выбрался наружу синопс тут же просигнализировал об агрессивной внешней среде, но изготовленный файре-скафандр отлично справляется с нагрузкой, а для остальных это не имеет значения, в зону перехода они пойдут под защитой брони. Матрицы машин создадут дополнительные усложнения структур для переноса, но это ничтожная цена за безопасность. Горм, постоянно добывай стилхат, на тебе защита машин. Вокруг каждой создай несколько слоев стального тумана. Понял? Вот и заветный комплекс управления, конфигурация терминалов, знакома мне еще со времен освоения системы ДАРК. При наличии синапса и полномочий путешественника, никаких затруднений в использовании возникнуть не должно. В дальнем конце анфилады залов показались еще два вездехода, я связался с Асмисом. «Что нам делать?» — спросил он. «Ждать. Я отправлюсь первым, подготовлю прибытие остальных. На это потребуется минимум час. А если рванет?» Узел связи отлично защищен, он выдержит и исполнит предназначение, все больше не отвлекай. С этими словами я шагнул в середину круга, обозначающего зону переноса. Несколько аналогичных, строго очерченных пространств предназначено для прибытий. Раньше, еще не зная всех тонкостей техники древней цивилизации, мы именовали их точками возрождения. Стоило пересечь незримую черту, как началось сканирование. Статус путешественника подтвержден. Задайте параметры переноса. Символы древнего языка возникают непосредственно в рассудке. Все манипуляции проходят при поддержке расширителя сознания. Наконец-то! Аппаратура работает, запас энергии в накопителях достаточен для моих целей. Впервые за последние дни у нас появился реальный шанс вырваться отсюда. Диалог с системой занял некоторое время. Древний скин ничего не имеет против моего перемещения, а вот находящихся на борту вездеходов разумных существ отказывается идентифицировать как полноправных спутников, предлагая индивидуальную процедуру проверки для каждого. Я указал ему на состояние ядра реакторов и затребовал эвакуацию. Ваш запрос принят. Активных маршрутов не обнаружено. Создать новый. Отправка поэтапная. Зарезервировать необходимую энергию в накопителях узла связи, пользуясь заранее известными возможностями. Введите координаты точки прибытия. Я транслировал данные и задал условия транспортировки. Это не только снизит нагрузку на систему и снимет риски, связанные с пиковым энергопотреблением, но и даст мне время на подготовку. Ваш запрос принят. Защитные системы активированы Интервал перемещения 1 час. Маршрут сформирован. Тестирование. Отправка.